Глава 12. Рота осторожно втягивалась в ущелье. Впереди – разведка и трое саперов во главе с сержантом. Я вспоминал наставление краткого курса, который нам преподавали 4 года назад. Ведение боевых действий в условиях горной местности. Здесь имелись свои хитрости, которые приходилось схватывать на ходу. Вначале ущелье было довольно широким, обычная лесистая низина, быстрая речка и склоны. Но вскоре путь стал узким, а обрывы стиснули нас с обеих сторон. Речка уже не бежала, а билась, клокотала среди камней. Возле небольших водопадов висела пелена брызг, камни были скользкие. Но все же имелась какая-то тропа, по которой мы шли, растянувшись длинной цепочкой. тропату и дело терялась среди замшелых валунов. Задирая голову, я размышлял, что лучшего места для засады не найти, хоть стреляй сверху, хоть гранаты или камни швыряй, не промахнешься. Впрочем, сверху были наши части. До линии немецкой обороны мы еще не дошли. Пока опасались столько мин. Не могли фрицы такое удобное место для прорыва минами не утыкать. Но саперы уверенно, хоть и неторопливо, шли впереди. Я ускорил шаг, меня сразу стал догонять Бутов. «Ты куда, Вячеслав?» «С саперами поговорить». «Ну-ну, осторожней там». «Вы тоже осторожней, товарищ капитан», — отозвался я. «Противопехотка, она такая вредная штука, рванет ноги, как не бывало, а что хуже всего, осколки в промежность летят». евнухом за секунду сделаться можно. Бутов застыл на месте, хотя перед нами прошли саперы и отделение разведки. Я догнал сержанта сапера. Его небольшая группа, хоть и несла с собой миноискатель, но пользовалась металлическими прутьями. На помощь пришел старшой. Точно. Ну как, минами не пахнет? Сержант усмехнулся. они не пахнут, сразу взрываются, если рот разенешь. Пока нормально, кроме козьих копыт, других следов не видно. Возможно, здесь и людей давно не бывало. Ущелье постепенно сжималось, а высоту обрыва я мог определить лишь приблизительно. Метров сто, может больше. За одними уступами возникали другие, некоторые торчали, перекрывая едва не половину ущелья. Заложат фриты взрывчатку, вахнут и конец нам. Наверное, такие мысли возникли не только у меня. Иван иванович мой щуплый ординарец, сжался ближе ко мне, а Матвей Осин, сплюнув, заявил. Вот чего не люблю, так это всякие скалы и камни. Козы да нечистая сила водятся. Впереди ахали приглушенные орудийные взрывы, раздавалась пулеметная трескотня. Глядя, что многие бойцы держат пальцы на спусковых крючках, приказал командирам отделений проследить, чтобы все оружие поставили на предохранители и не трогали спусковые крючки. Если и был смысл в нашем походе по глухому ущелью, то рассчитан он был на внезапность. Правый берег, по которому мы шли, стал совсем узким, речка билась у самых ног. Пришел один из разведчиков и доложил, что надо перебираться на левый берег, справа поток несется вплотную к обрыву. Начали переправу. Вот когда я понял, чем горнострелковые части отличаются от нас, штрафников пехоты. Благополучно перебрались трое разведчиков во главе с ловким и поворотливым сержантом Фадеем Шестаковым. Четвертый боец застрял посреди речки, взмахнул руками и крикнул. «Та ну! Быстрее вперед! Здесь глубина по пояс!» Пока я успел это проговорить, боец погрузился еще глубже и орал, не переставая. «Тянеть! Камни вниз тянуть! Спасите!» Я понял. У ног замешкавшегося бойца поток стремительно вымывает мелкие камни, и он погружается в образовавшуюся яму. Приказал быстро обвязать его веревкой, но ничего не получалось, хотя тянули сразу двое. Шестаков снова полез в воду, рванул застрявшего бойца. Сержант выдернул разведчика из каменной воронки, но тот не удержал равновесие и, вцепившись в воде, пытался встать. Не получилось, поток подхватил обоих. Двое ребят, тянувшие веревку, не решались ее выпустить из рук. Их тоже сбило с ног и потащило быстрым течением. Одного сразу ударило о камень, и он исчез в пенистой струе. Чертов ручей имел ширину метров шесть, но подступиться к попавшим в беду ребятам было невозможно. Матвей Осин бежал вниз по течению, крича «Хватайте их, быстрее!». Помочь бойцам могли люди, шедшие следом. Большинство не сообразили, что делать. Да и не были мы готовы к подобной ситуации. Километровый Днепр форсировали, а здесь какой-то ручей. Не какой-то, а горный. Шестаков молодец, все же вытащил своего разведчика. Двоих бойцов утащило потоком. По всей видимости, тела разбило о камни, и они утонули. Еще один боец, споткнувшись, сломал три пальца на руке, второй разбил голову. Вернулись ребята, пытавшиеся найти тела, развели руками. «Расколошматило! Разве найдешь? Может, на берег выбросило? Покалечило?» «Нет, из такой стремнины живым не выберешься!» Бульба перевязал обоих пострадавших, сказал, что у разведчика сотрясение мозга. «Пусть отлежится часок, а затем вместе с Беспалом добирается к нашим». капитан бутов стал расспрашивать у фельдшера могли выжить двое пропавших бойцов или нет я не господь бог пробурчал старшина откуда мне знать потонули ребята не видите что ли оружие утерянное есть этот вопрос был адресован мне я не считал сколько стволов утопили да и какая разница ответил фадей шестаков автоматы две винтовки утопили Он стоял голый и с помощью бойцов выжимал одежду. «Ну как же так неосторожно!» – причитал Бутов. «Не успели выйти, а уже двое без вести пропавших и двое покалеченных, потерянное оружие. И патроны потеряли!» «Так точно!» – ответил Шестаков, разглядывая синяки на белый, покрытый от холода пупырышками кожа. «312 штук! Пантелейш, на листу граммов! Вода, как лед!» Налили Шестакову и остальным искупавшимся. Бутов что-то записывал в свой блокнот. Обеспокоенный пропажей без вести двух бойцов, он даже не заметил издевки, когда Шестаков отвечал ему про патроны. «Кто их считал? Триста или пятьсот?» «Слушай, Буканов, ты этих двоих как запишешь?» – озабоченно спросил капитан. «Погибшими или без вести пропавшими?» «Меня неприятно задели пренебрежительные слова этих двоих. Они были не эти, а мои бойцы, подчиненные, с которыми вместе шел в бой. Вы сначала доживите до подачи донесения, товарищ капитан», — едко заметил я. «Очень возможно, что списки погибших не вы и не я подавать будем». «А кто?» — удивился агитатор. Кем он прокантовался всю войну, если задает такие дурацкие вопросы? Кажется, в политотделе дивизии, где занимался всем подряд, от художественной самодеятельности до организации застолий. Его не обижали. Бутов, наверное, закончил бы войну подполковником или кем повыше. Но в верно-поддонническом пылу капитан, поднимая тост за Верховного, долго желал ему здоровья. Говорил, что мы без него ничто, должны все его беречь, и если, не дай бог, что-то случится, этого, не дай бог, Бутову не простили, и капитан загремел с уютной штатной должности на передовую, и никуда не будь, а в штрафную роту, на укрепление кадров. Глядя на него, я не мог избавиться от мысли, что проведя всю войну вдали от передовой, ночуя постоянно в тепле, на койке с одеялом и обедая в настоящей столовой, он превратился из офицера в заурядного чиновника. И мозги у капитана Бутова повернулись в непонятную сторону, учитывая немеренное количество водки, которое употребил Борис Семенович, даже сейчас потихоньку отхлебывая из фляжки. дурь он гнал изрядную например проутерянные патроны когда погибли двое бойцов а двое покалечились вместе с командирами отделений мы переправляли взвод на другой берег как неосторожно действовали, но еще один боец сильно ударился коленом и выбыл из строя я подозревал что он поскользнулся нарочно, но разбираться времени не было двинулись дальше. Мне и позже доведется воевать в горах, но этот переход через мрачное узкое ущелье запомнится надолго. Мы двигались по узкой каменистой полосе. Зевнешь, шагнешь вправо, и вот она речка, ставшая совсем узкой и стремительной, как струя из огромной трубы. У командира пулеметного расчета вывернулся из-под ног камень, тяжелый ствол на плече шатнул тело, и сержант полетел вниз. Мы не носили каски, и отчетливо услышался треск пробитого о валун черепа. Тело мгновенно скрылось в воде. На верхушке валуна несколько секунд темнело кровяное пятно, затем вода слезнула его. Кто-то ахнул, лезли смотреть, но оси на шестаков подгоняли людей. — Жалко парня, — сказал Матвей и спросил меня. — Может, станок и щит выбросим? Чего лишнюю тяжесть тащить? Еще кто-нибудь грохнется. Бросай, согласился я, а пулеметные ленты ребятам раздай. Сейчас я беспокоился лишь за то, чтобы не уткнуться в отвесную стену. Могло быть и так. Стены ущелья сомкнутся, а речка будет нестись из каменной расщелины. Возвращаться нельзя, приравняют к уклонению от боя. Ладно, что будет, то будет. Тропа постепенно поднималась вверх. Взрывы и выстрелы раздавались неподалеку. Эхо гнало и множило звуки вниз по ущелью. Я шел вместе с отделением Шестакова и саперами. Попались первые мины. Легкие противопехотки, обложенные каменной крошкой. Земли здесь не было вообще, даже кусты торчали прямо из расщелин в камнях. Миномет хлопнул едва ли не под носом. За ним второй, третий, четвертый. Четыре самовара равномерно выпускали в сторону дороги мины. Я приказал передовой группе остановиться. Теперь мы двигались втроем. Шестаков, Сапер и я. Бинокль имелся лишь у сержанта Сапера. Он первый высмотрел венгров-пулеметчиков возле старого кайзеровских времен пулемета МГ-08 и, с толстым кожухом водяного охлаждения и раструбом на конце ствола. Пулемет, тот же Максим, хоть и старый, но с хорошей прицельностью. Тропу, ведущую вверх, он перекрыл наглухо. Если мы кинемся в атаку, взвод выкосит за минуту. Ползти тоже не было возможности, нас бы увидели сразу. Спрятавшись за камни, обсуждали ситуацию. По-прежнему равномерно били четыре миномета, а ближе к дороге хлопали противотанковые 75-миллиметровки. Один из снарядов, выпущенных советским орудием, взорвался на краю обрыва, сбросив вниз лавину мелких и крупных камней. Я послал сапера за Матвеем Осиным. Он неохотно оставил мне бинокль и отправился выполнять приказ. Груда камней, за которой оставались мы с таковым была в 300 метрах от пулеметного гнезда. Дальше шло открытое пространство, тропа и кое-где торчавшие камни размером не более полуметра. Некоторые были раскрошены. Возможно, венгры специально взрывали крупные валуны, чтобы расчистить сектор обстрела. Взвод сосредоточился метрах в 200 позади, за поворотом ущелья. Нас бы давно услышали, сотни человек не может двигаться бесшумно, но внизу клокотала речка, а вверху взрывались снаряды, мины, вели огонь орудия. Сколько раз мы материли командиров, посылающих нас в лобовые атаки, и вот я сам оказался в положении такого командира. До условленного срока оставалось менее 20 минут, мы должны были ударить одновременно со вторым и третьим взводами. но выхода я пока не видел. Пулеметчиков было трое, я хорошо разглядел их лица. Двое рядовых и унтер-офицер с треугольной нашивкой на левом рукаве. Все в немецких касках, обтянутых маскировочной сеткой. Конечно, три человека слишком мало, чтобы перекрыть ущелье, по которому русские могли двинуть целый батальон с минометами. Но я не сомневался, что тропа перед пулеметными гнездами утыкана минами, и кроме того, неподалеку находились другие укрепления. Если мы хотим добиться успеха, прежде чем к венграм придет подмога, то пробиться к их укреплениям надо за 8-10 минут. «Есть там мины?» – спросил я сапера. «Я не щупал, наверняка воткнули штук несколько». «Ясно, советоваться было некогда». Я послал Шестакова и сапера с приказом срочно прислать двух пулеметчиков, Матвея Осина, и двух хороших стрелков с винтовками. Время тянулось медленно, мы явно запаздывали. Возможно, второй и третий взводы начнут атаку, не дожидаясь нас. Наконец, вдоль стены обрыва появилась цепочка людей. К своему удивлению, я увидел там капитана Бутова. Вот уж кто был мне не нужен. Я торопливо рассказал людям свой план. Два пулеметчика и я со стрелками будем вести огонь по пулеметному гнезду. Получится или нет заткнуть им пасть. В любом случае, после первых выстрелов я даю зеленые ракеты, и взвод бросается в атаку. О возможных минах я ничего не сказал, но Матвей понял меня. Он также хорошо понимал, что если мы не заглушим пулемет, людей будут выбивать как в тире. Нет другого выхода. Товарищ капитан, обратился я к Бутову. Вместе с Осиным и Шестаковым вперед не лезть. Ваша задача обеспечить прорыв. Не давайте людям останавливаться. Заляжет один, второй, начнется мясорубка. Понял. Закивал Бутов, наверняка довольный, что его не посылают, как комиссара в первых рядах. «А ты, Вячеслав, здесь останешься?» «Здесь». И уже обращаясь к Матвею, попросил. «Попробуй подвести группу вдоль стены поближе. Хотя бы человек 25, без суеты, потихоньку, они пойдут в атаку первые, следом сразу же остальные». А дальше все происходило следующим образом. Мы пристроились в камнях в пятером, два ручных пулеметчика, двое хороших стрелков с винтовками и я. Одним из пулеметчиков был шлемос, на которого я особенно надеялся. «Шлемос, уделаешь гадов!» Бывший сержант улыбнулся, показывая ровные белые зубы. «Уделаю, командир!» Нашу возню венгры, кажется, заметили и дали очередь. Сразу ударили оба Дегтярева и застучали винтовочные выстрелы. Я выпустил две зеленые ракеты. Наше укрытие было так себе, а венгры оборудовали гнездо умело, да и пулемет у них был со щитком. Ручной пулеметчик, лежавший повыше меня, вдруг засучил ногами и стал сползать. Пули насквозь пробили голову, из затылка торчала кость, и на шею текла бурая масса. Все происходило, как в стремительно мелькающих кадрах кино. Пулеметчика прокинулся лицом вверх, и теплая кровь брызнула на меня. По-мордовски и орал что-то шлемос, посылая длинные очереди. С криком, который усиливал эхо, бежали десятка три бойцов. Бывший младший лейтенант Егор Луза вырвался вперед. Венгерский пулеметчик замолчал, стрелял лишь автомат, который не мог остановить ревущую толпу. Дали людям водки или нет? Я забыл распорядиться, но коптер свое дело знал и наверняка налил положенную перед атакой порцию, граммов 200, а кому и больше. Я подхватил Дегтярев и тоже открыл огонь. Атака начиналась нормально, дай бог. «Не дал». Под ногами одного из бойцов рвануло, тело подбросило вверх и тяжело шмякнуло на каменную тропу. Еще один взрыв, за ним третий, и снова замолотил станковый пулемет. Часть людей продолжала бежать, а другие метались, падали, часть залегла на тропе, пытаясь спрятаться за плоскими камнями. Егор Луза и кто-то из сержантов пинали и поднимали бойцов. Грохнул еще один взрыв, и обрубок тела отлетел на несколько метров. «Мины!» — кричали люди. «Мины! Куда нас загнали, братцы?» Крик оборвался, а мы сумели снова заставить замолчать немецкий МГ-08. На площадке перед пулеметным гнездом творилось что-то невообразимое. В лужах крови расползались люди с перебитыми ногами или вообще без ног. Пулеметчики успели свалить не меньше десятка атакующих. Раненый в живот боец, согнувшись, прислонился к стене. Другой скакал прочь на раненой ступне. Я сменил диск, но стрелять было не в кого. Основная масса бойцов уже перехлестнула через каменную стенку. Я побежал вслед, шлемос не отставал от меня. Один из сержантов, командир отделения, ворочился в луже крови, зажимая обрубок ноги. «Помогите ему, санитары!» Сам я остановиться не мог. Надо было срочно выводить взвод из каменного мешка. Меня догнал ординарец Ваня Назаров, что-то кричал, но я искал Матвея Осина. Сунул ординарцу, мешавший мне Дегтярев. «Умеешь?» «Смогу!» Мы вырвались наверх. Короткий встречный бой с группой венгров, посланных на подмогу. «Сволочи!» На них и форма немецкая, только петлицы свои, а у офицера – пилотка с желтой кокардой. Оружие – винтовки Манлихера с примкнутыми ножевыми штыками и автоматы системы Кирали. Серьезная штука с магазином на 40 усиленных маузеровских патронов калибра 9 мм. Пробивает тело насквозь, но очереди автоматов и треск выстрелов быстро захлебываются. Венгры – крепкие тренированные солдаты, однако их группу сметают огнем, ударами прикладов и ножей. Рядом с венграми лежат несколько тел штрафников. Легкой победы от врага мы не ждем. Минометы! Вон там! Их у венгров осталось два. Окоп, откуда торчат стволы, расстреливают в упор. Пытается выскочить один из минометчиков. но застывает на бруствере и медленно сползает вниз. Закопанную в землю 75-мм берем сходу. Кто-то из расчета поднимает руки. Поздно. Стреляют сразу несколько человек. Артиллерист валится на груду снарядных гильз. Это фланговое орудие, установленное отдельно. Остальная часть батареи, четыре пушки, пятая разбита, сдаваться не собираются. Одно из орудий торопится развернуть в нашу сторону, а артиллеристы хватаются за карабины. Кроме того, неподалеку имеется 15-миллиметровая зенитная установка, которая ведет по нам огонь. «Ах!» Только и успел выдохнуть один из пробитых насквозь бойцов. Пули такого калибра валят замертво, отрывают конечности. Крупнокалиберные трассы и оружейный огонь заставили нас залечь, а промедление могло обойтись дорого. До орудия оставалось метров 150. Две пушки продолжали стрелять по наступающим танкам, а две разворачивали в нашу сторону. Эти легкие 75-миллиметровки со скорострельностью полтора десятка выстрелов в минуту могли смахнуть веером осколочных снарядов весь наш оставшийся взвод. смешать с камнями и землей. Прицельно стреляли и не давали венграм разворачивать орудия лишь несколько бойцов, в том числе пулеметчик шлемос лежавший рядом со мной. Остальных прижимал к земле, заставлял отползать тяжелый пулемет. «Эй, лейтенант, у меня всего один диск!» крикнул шлемос «Мой ординарец Ваня Назаров очень старался». Но автоматные очереди уходили в небо. Крупнокалиберные пули пробивали легкие укрытия из щебенки и земли, взрывались мелкими трескучими вспышками, рассеивая крошево осколков. Кто-то пополз назад, пуля снесла верхушку черепа. Смертельно раненый, по существу, убитый боец поднялся на колени, разбрызгивая кровь и серое вещество мозга. «Мама! Ма!» Это зрелище заставило несколько человек застыть в ложбинах и камнях. Через пяток минут развернутся пушки, и тогда... Лучше не думать, что будет тогда. «Целься лучше!» — одернул я ординарца. шлемос на тебя вся надежда!» «Матвей, заставь людей вести огонь!» Поднимать бойцов в атаку я даже не пытался. Слишком плотным был огонь зенитного пулемета, автоматной очереди и дружный огонь из карабинов, которые вели пехотинцы и часть орудийных расчетов. Мимо сопя прополз пекарь и перевалился всей тушей в минометный окоп. Я позвал Лузу. «Здесь я, че надо?» «Бери помощников и открывай огонь из трофейных минометов». «Сейчас!» Хоть и немного медлительный, бывший командир минометного взвода действовал умело. Я тоже скатился в окоп. Очередь вслед ударила по запасному магазину, обожгла бедро. «Куда стрелять?» — кричал Луза. «По орудию!» «Ясно!» Бывший лейтенант умело наводил прицел, а помощники уже опускали в ствол мину. Взрыв ахнул с перелетом. ближе еще ближе мины вылетали одна за другой одна накрыла уже развернувшуюся пушку вышиббла колеса завалив ствол на бок мин хватало несколько десятков плетеных корзин стояли в защитном ровике я высунулся и крикнул осину матвей организуй огонь по артиллеристам а шестаков пусть берет два отделения и вперед скажу откровенно Я пожалел своего старого верного помощника, хотя атаку он, может быть, организовал бы лучше. Но бывший помком взвода Шестаков тоже знал свое дело и шустро поднимал людей. Зенитный пулемет замолчал. Может, всего на минуту. Расчет менял короб с патронной лентой. Шлемос воспользовался паузой, добежал до окопа и стрелял в упор из своего дегтяря. Луза посылал мины во второе орудие. «Стой, бля!» – заревел он и махнул рукой, чтобы все замерли. В спешке неумелые помощники забросили в ствол сразу две мины. Попятились, ожидая двойного взрыва, который в узком окопе размолотит людей в смятку Привстав на носки, Егор осторожно тянул ствол вниз. Я видел его лицо, покрытое крупными бисеринками пота. Одна мина вывалилась из ствола, и ее подхватили. Вторая застряла. «Отстрелялись, мать вашу! Вылезаем! Мина на байке сидит!» — лихорадочно объяснял он. «Быстрее! Взрыватель от удара на боевом взводе стоит! Может рвануть от любого толчка!» Бойцы один за другим вылезали из окопа. Стрельба шла вовсю, но зенитный пулемет молчал. Осин и Шестаков со своими отделениями дрались на позиции венгров. Нам тоже следовало спешить. Егор, отойдя от края окопа, бросил туда две гранаты. Рванули мины, полетели обломки труп, куски тел убитых венгров, лохмотья корзин для боеприпасов. В этом бою я еще раз убедился, насколько сложное отношение возникает между штрафниками. Когда мы бежали, Уже вел бой не только наш взвод, но и вся рота. Вдоль дороги наступал пехотный полк и двигались танки. Грохот взрывов, рев моторов сливались в сплошной гул. Я случайно обернулся. Щуплый молодой парень с перевязанной шеей, не видя меня, навел ствол трофейного автомата на одного из уголовников и дал короткую очередь. На секунду наши глаза встретились. В этот момент неподалеку рванул снаряд. Я бросился на землю, спасаясь от осколков и возможной очереди в себя. Когда поднялся, парень с повязкой на шее исчез, а тяжелое тело уголовника ворочалось неподалеку. Две пули попали ему в бок. Он тянул руки, пытался что-то сказать, изо рта текла кровь. Все произошло так быстро, что могло показаться. Мне лишь привиделось, а уголовника могли срезать осколки. Подойдя ближе, убедился, что отверстия пулевые. Пробиты печень, живот. Раны были смертельные. Позже я узнал, что уголовник еще в эшелоне издевался над парнем, по слухам изнасиловал. Вот и получил свое. Бой заканчивался. Хлопали одиночные выстрелы. но мимо противотанковых пушек, развороченных или застывших, с уничтоженными расчетами уже шли с десантом 34-ки, грузовики, мотоциклы. Передовые части корпуса вклинивались в пробитую брешь, продолжали наступление. Погиб командир взвода Петр Петрович Фалин, мой верный друг. Пуля угодила ему в грудь, повыше прошлой, еще не зажившей раны. Наверное, задело верхний край легкого, и это оказалось достаточно. Лейтенант, захлебнувшись кровью, умер, когда его грузили вместе с другими тяжелораненными. Перебила руку сержанту Шестакову. Мы обнялись и простились с ним. Вместе с Матвеем Мосиным они сумели поднять людей в атаку, забросали гранатами орудия, выбили венгров из траншей. Шлема слышился мочки уха. Тровь уже подсохла, и он спрашивал меня. «Это же считается ранением, товарищ старший лейтенант?» «Считается», — ответил я. «Целый сантиметр уха оторвало. Не шутки!» «Смеетесь, товарищ старший лейтенант?» «Нет, не смеюсь. Кстати, сходи к бульбе, пусть обработает. Я со своим ухом, когда в него осколок попал, знаешь, как намучился». Смуглый, крепко сложенный мартвин сообщил, что промыл ухо и кишки спиртом. Широко улыбаясь, добавил, что зенитный пулемет уничтожил лично. «Я знал, что серьезный, лишенный юмора сержант хвалиться зря не станет. Вместе с ним и Матвеем осмотрели исклеванную пулями зенитную установку. Оказалось, Шлемос успел разжиться патронами, подполз поближе, перебил расчет и вывел из строя установку. Отчаянный парень, лезть со своим Дегтяревым под ствол скорострельной зенитки. «Да чё там?» — отмахнулся шлемос и заглянул мне в глаза. «Вину я своё искупил?» «Искупил», — заверил я. Уже позже, получая документы, шлемос ответил на мой вопрос, почему он, такой крепкий и красивый мужик, был осужден за изнасилование женщины по моему мнению с женским полом у него проблем быть не должно меня женщины любят согласился шлемос но тогда история как в анекдоте получилась оказалось шлемос случайно встретил за селом молодую румынку с тяжелой корзиной и кувшином с вином шлемос предложил помочь и не зная языка сумел уболтать бабенку Пошли в кусты, где сержант дорвался до нее, как с голодухи. Довольная была, смеялась. А когда дальше пошли, ее две старухи заметили, ругаться стали. Родителям обещали рассказать. Румынка, недолго думая, подняла крик, расцарапала лицо ногтями и заявила, что сержант ее изнасиловал. Это подтвердили старухи. шлем испытался оправдаться, но оправдания лишь усугубили дело. Председатель трибунала влепил ему два месяца штрафной роты, объяснив «Месяц за бабу, что не сумел по-тихому уговорить, а месяц за то, что трибуналу врешь». Шелемос был хорошим, веселым парнем. Хочется верить, что он дожил до конца войны. Несколько слов о других штрафниках. Пекаря, несмотря на отсутствие ранения, я представил к реабилитации. Воевал он нормально. Одного таджика тоже представили к освобождению. Второй, который не говорил по-русски, отсиживался, как ищербатый, весь бой в какой-то норе, что приравнивалось к дезертирству. Его вместе с ищербатым забрали особисты, погрузили в машину. Я знал, что их расстреляют, но Амар или Умар этого не знал и лез в кузов вслед за земляком. Бойцы его отогнали. «Вместе ехать хочу! Другая час да?» — кричал он. «Не лезь, дурак!» — посмеивались выпившие штрафники. «Он на конечную станцию едет, а ты хлебни сто граммов за упокой души земляка!» «Не забуду просящие, как у собаки, глаза Щербатого. Помочь я ему бы ничем не смог. Более того, я был обязан расстрелять его еще в бою, но потерял из виду». Мне это выговорили два лейтенанта-особиста. В этом бою мы не понесли таких больших потерь, как в предыдущих, но погиб мой друг Петя Фалин. Был тяжело ранен осколком в грудь майор Тимарь Николай Егорович. Погибли немало бойцов, хотя эти потери было не сравнить с предыдущими. Но так как свою задачу мы выполнили, а части сороковой армии и всего фронта достигли значительных успехов, наградили нас как никогда щедро. Получил свой первый орден и я. Мы обмывали его вместе с Василием Левченко, Федором Бульбой, Матвеем Осиным и остальными ребятами, кто еще оставался в роте. Моя дальнейшая история сложилась так. В конце сентября я был тяжело ранен под городком Корей, возле границы с Венгрией. Пуля перебила кость на ноге, немного выше щиколотки. Паршивая рана. Как будто на войне бывают хорошие раны. Я пролежал в госпитале три с лишним месяца. Василь Левченко погиб, так и не узнав о судьбе своей семьи. Матвей Осин тоже получил ранение. Лежал со мной в одном госпитале и выписался раньше. В штрафную я не вернусь. — заявил он. — Наигрался со смертью. Осину незадолго до этого присвоили младшего лейтенанта. Мы простились со старым другом, и он ушел. Меня выписали в январе 45-го. Где служить? Никто об этом не спрашивал. Направили в штаб одного из полков, а затем командиром роты. В конце войны получил капитана и второй орден Красной Звезды. Осенью 45-го года был демобилизирован как ограниченно годный к военной службе. В своем селе пробыл недолго, поехал в Куйбышев, где окончил авиационный институт и работал в разных концах страны авиаинженером, штурманом-испытателем. Женат, имею сына, второй погиб в Афганистане, двоих внуков Мой бывший командир роты, Тимарь Николай Егорович, из армии тоже уволился, пошел по административной линии и стал большим человеком. Я случайно наткнулся на его портрет в газете и написал письмо, получил радостный, с матюками, ответ. Все собирались увидеться, но как-то не получилось. Потом я узнал, что в конце 80-х Николай Егорович умер. Не иначе помогла старая тяжелая рана. Ну и встретились мы с бывшим штрафником-пекарем, еще более растолстевшим. Как я понял, он занимался бизнесом, потащил меня в ресторан. Несмотря на возраст, крепко подзагуляли, у кого-то ночевали. Он звал пожить в своем загородном доме и гордо показывал орден Отечественной войны. «Ну куда ты торопишься?» Не хотел отпускать меня бывший однополчанин. Ведь нас, штрафников, по всей стране раз до два осталось. Могил даже не сыщешь.